Письмо 29. Неожиданное предостережение. «Я был бы очень огорчен, если бы чтение этих писем вызвало у неразумных людей погоню за духами, зазывание в свою человеческую сферу безответственных и часто лгущих элементальных духов. Скажите им, чтобы они этого не делали». Мои сообщения при вашем содействии – совсем другое дело. Я бы не мог делать их, если бы не знал метода, сообщенного мне здесь, и я не мог бы делать их, если бы вы прерывали меня своими собственными попутными мыслями и вопросами. Все равно касались бы они данного сообщения или не касались. Только потому, что вы остаетесь пассивной и не проявляете любопытства, предоставляя мне пользоваться вашей рукой, как я пользовался бы на земле рукой моего стенографа, только потому я и могу писать длинные и связные фразы. Большинство сообщений отсюда, даже если они подлинные, не имеют большой ценности, потому что они почти всегда окрашены мыслью той личности, через которую проходят. Вы правы, решив ничего не читать по этому поводу, пока продолжаются мои сообщения и даже не думать о той области жизни, где нахожусь я. Таким образом вы избегнете предвзятых мыслей, которые перебивали бы течение моих собственных. Вам может быть известно, что во время моей земной жизни я изучал спиритизм, как и многое другое из области оккультного, стараясь всегда уловить ту долю истины, которая скрывалось в подобных явлениях. Но я был и тогда убежден, как убежден и поныне, что кроме одного случая, когда желаешь дать научно обставленное наглядное доказательство, что такие вещи могут быть, во всех других случаях погоня за духами есть не только потеря времени, но и абсолютный вред для тех, кто участвует в этой погоне. Это может странно звучать со стороны так называемого «духа» да еще вошедшего в сообщении с вашим миром. Если кое-кем это будет воспринято именно так, я тут ни при чем. Пусть я покажусь непоследовательным, но не изменю своего утверждения о вреде всякого рода безответственного медиумизма. Если бы в действительности было так, что на каждом медиумическом сеансе появлялось бы только такое потустороннее существо, которое хотело сказать нечто важное и искреннее, Тогда другое дело, но этот мир также полон праздно шатающимися, как и мир земной. Так как наш мир заселяется из вашего мира, естественно, что наше население – то уже сорт, что и ваш. Оно не особенно изменилось, пройдя через врата смерть Скажите, могли бы вы посоветовать хорошо воспитанной и тонко чувствующей женщине сесть посреди парка и предложить всем, проходящим мимо толпами, подходить к ней и говорить через нее или прикасаться к ней и смешивать свой магнетизм с ее магнетизмом. Вы содрогаетесь, но это содрогание было бы куда сильнее, если бы вы видели то, что вижу здесь я. Кроме того, тут есть еще другой разряд существ, которых теософы называют «элементалами». Элементалы, духи стихий – существа, живущие в четырех царствах или стихиях – земле, воздухе, огне и воде. В мифологии их называют гномами, эльфами, сельфидами, ундинами, саламандрами. За исключением некоторых из высших классов и их владык, они являются скорее силами природы, чем эфирными мужчинами и женщинами. Смотри подробнее Блаватское, теософский словарь, Москва, 1998-й. Страница 471 По поводу этих элементалов было написано много вздора, но вы можете принять как факт, что в этом мире есть единицы энергии сознания, которые довольно точно соответствуют тому, что теософы понимают под элементалами. Эти сущности, в общем-то, не особенно развиты, но так как земная жизнь представляет собой ступень, к которой они стремятся, и так как она ближайшая и неизбежная стадия их эволюции то вполне естественно, что они испытывают к ней сильнейшую тягу. Поэтому не будьте слишком уверены, что стучащий в ваш письменный стол или в другую вашу мебель есть непременно дух вашего усопшего дедушки». Это может быть не более чем слепая и страстно жаждущая сущность, устремляющееся сознание, пробующее воспользоваться вами, чтобы ускорить свою собственную эволюцию, желающее проникнуть в вас, чтобы через вас испытать земные вибрации. Возможно, что это слепая сущность и не повредит вам, но может случиться, что вред от нее будет большой, поэтому лучше не поощрять их попыток проникать через покров, который отделяет нас от них, ибо покров этот тоньше, чем вы думаете, и хотя вы не можете сквозь него видеть, вы можете чувствовать через него». Высказав это, я считаю свой долг исполненным, и, возможно, в следующий раз расскажу вам что-нибудь более интересное, ибо я часто чувствую себя подобным астральной Шахерезаде, переживая ее сказочную ночь, но боюсь, что ранее, чем исполнится тысяча первая ночь, меня уже здесь не будет. Нет, я не предполагаю снова умереть» в другой мир, но когда я передам вам то, что мне хотелось бы сообщить о здешней жизни, я намереваюсь исследовать другие планеты, если мне это разрешат. Иногда я чувствую себя как юноша, получивший большое наследство, а с ним и неограниченную возможность путешествий, и хотя он может остаться дома на некоторое время, чтобы устроить свои дела и приспособиться, так сказать, к открывшейся перед ним новой свободе передвижений, все же придет время, когда он захочет попробовать свои крылья. Надеюсь, что моя метафора неплоха? Если да, то вы можете включить ее в издание моих писем.